Я за него замуж вышла, сказала Таня, когда Каширин замолчал. За мужа ее, остолбенело сказал Каширин. Да, за мужа ее. Положение, сказал Каширин и долго молчал. Потом спросила мужа, кто он и где находится. Таня объяснила. Сказала, что муж работает в оперативном отделе их армии. О том, что Сенцов перешел адъютантом к Серпилину, она тогда еще не знала. Коширин, молча обдумывая, что ей теперь посоветовать, и обдумав, стал убеждать, что она до конца войны ничего не должна говорить обо всем этом своему мужу. «Не знаю, какой он у тебя», — сказал Коширин. Но какой бы ни был, не надо. Только свою жизнь с ним разрушишь. И, возможно, зря. Говорим про нее, живая. А кто за это может поручиться, тем более угнанная в Германию? Сколько из них живыми вернется, этого никто не знает. Он подумал и привел еще один довод, показавшийся ему важным. А если и живая, но за три года жизни там, может, с каким-нибудь нашим уже угнанным арбайтером, тоже встретилась? Не хуже тебя, что тогда? Таня покачала головой. Не потому, что не верила в возможность этого, а потому, что не хотела искать для себя оправданий. Зря головой качаешь. Вполне возможная вещь. «Что у тебя с Дегтяревым разве не было тогда?» «Было. Ну, и у нее так же могло быть, как и у тебя. Что, ты плохая, что ли? Наоборот, хорошая. А бывает же? Не рассказывай. Не порть жизни ни себе, ни человеку, пока, по сути, еще ничего не известно». Таня сидела все еще немевшая и смотрела на него. Разве она думала, когда шла сюда к нему, что ее ждет горе? Да, горе. Когда считали, что человек умер, а он на самом деле жив, разве это горе? Да, горе. Вот такая странная жизнь, что это оказывается вдруг горем. Как это может быть? А вот так и может быть. Ты ни в чем не виновата. Каширин принял ее молчание за согласие с собой. «Допустим, так вышло, что именно ты рассказала ему про нее. Но ты же, как и я, действительно считаешь тогда, что ее нету. Была в этом больше, чем уверена?» Он так и сказал, «больше, чем уверена». «Да, больше, чем уверена». «И он был больше, чем уверен, и ты была больше, чем уверена». Только одна разница, что ему, мужчине, говорящему все эти, может, и правильные слова, не встречаться с Синцовым, а тебе, женщине, встречаться, тебе обнимать его и ложиться с ним в постель, и быть с ним. Больше, чем уверенно. Ее почему-то особенно терзали эти слова, больше, чем уверенно. Была больше, чем уверена, и рассказала ему, как умерла его жена, и он стал тоже больше, чем уверен. А теперь, когда он больше, чем уверен, надо рассказать ему, что его жена не умерла. Каширин поднялся расстроенный и сказал, что пойдет к себе в штаб, Таня тоже встала. «Слушай», — вспомнил он, уже надевая фуражку, «я же, наверное, могу до него дозвониться». «Не до него?» так до дежурного по оперативному отделу. Дозвонюсь и предупрежу, что ты завтра на месте будешь. — Не надо, — испугалась Таня, — не надо, — повторила она так, словно Каширин может все-таки сделать по-своему. Когда Каширин предложил позвонить Сенцову, ей пришло в голову, как только она вернется пойти к начальнику медслужбы и все объяснить, и попросить, чтобы ее сразу же, избавив от встречи с мужем, перевели куда-нибудь в другую армию, написать ему обо всем этом уже оттуда. Начальник медслужбы, наверное, мог бы это сделать для нее, но она сама, оказывается, не могла. Вместо этого, когда была у генерала, внезапно для себя попросилась, чтобы ее отправили врачом в полк в Санроту. Вспомнила, как в прошлом году одна женщина-врач из их отдела настояла на этом и пошла в Санроту, и уже через неделю погибла. Лихорадочно подумала в ту минуту, вот и меня, пусть там убьют, и очень хорошо, и лучше всего. Но когда генерал, старый и умный человек, отругал ее и высмеял, она не настаивала на своем, потому что все это была только вспышка отчаяния. Она не любила этого ни в себе, ни в других людях, когда на войне что-то делают или хотят сделать с отчаяния. Всю эту неделю она и ждала, и боялась встречи. То убеждала себя, что скажет ему все сразу, как с моста в воду. То, потеряв решимость, виновато представляла себе, как все это будет, если она ничего не скажет даже встретив Зинаиду с одеялом через плечо, все еще не знала, как будет. И только потянувшись и прижавшись к нему в темноте на улице и почувствовав, что не может отказаться от этого, поняла, что сейчас ничего не скажет. Она дала ему этой ночью почувствовать, как ей хорошо с ним, и старалась доказать, что и ему лучше, чем с нею, никогда и ни с кем не будет. Да, она думала об этом, и хотела, чтобы он это почувствовал, и не удерживалась этой ночью от того, от чего раньше часто удерживалась. Ей хотелось быть такой, чтобы он был не способен думать о других женщинах, поэтому она так грубо и спросила его про Надю, хотела услышать от него, что ни о ком, кроме нее, не думает и не может думать. Когда он заговорил о Гродно и о своей дочери, она поняла, что уже не может думать о его дочери так, как думала раньше. Не может, потому что, хотя сама еще по-прежнему здесь с ним, но там, за линией фронта, у него теперь не только его дочь, но и его жена. О них можно думать, что они умерли и что они живы, но она должна надеяться, что они живы. Не только эта его девочка, но и мать этой девочки, его жена, или его настоящая жена, как она беспощадно подумала о самой себе. Да я не виновата, ни в чем не виновата, — вспомнила она слова Каширина. Да, если она там не осталась жива, а умерла, я действительно ни в чем не виновата. Ну что ж, тогда мне... Хотеть ее смерти? Хотеть, чтобы она не спаслась для того, чтобы я была не виновата? А я уже почти хочу этого, потому что я с ним, и хочу и дальше быть с ним. И только если я заставлю себя не быть с ним, только тогда я даже в глубине души не буду хотеть ее смерти. А если я останусь с ним и ничего не скажу ему, то как это не ужасно. «Я все равно не смогу хотеть, чтобы она спаслась. Буду только уговаривать себя, что хочу этого».